Шаганеты ты моя, шагане, Потому что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле Про волнистую рожь при луне. Шаганеты ты моя, шагане, Потому что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красивший раз, Он не лучше рязанских раздолей. Потому что я с севера, что ли? Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я у ржи, Если хочешь, на палец бежи, Я нисколько не чувствую боли, Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне По кудрям ты моим догадается, Дорогая, шути, улыбается. Не буди только память во мне Про волнитую рожь при луне. Шагане ты моя, шагане, Там на севере девушка тоже, На тебя она страшно похожа, Может, думает обо мне. Шагане ты моя, шагане,